— Иску не повинен быть вотчий ас не учинил того. Вина моя велика есть. Последние слова он произнес с таким удовлетворением, как будто сообщал нам не о своем промахе, а о величайшем достижении. а Алицию его сообщение отнюдь не обрадовало. — Это как понимать? Теперь полиция днем и ночью будет шастать по всему дому и саду? Отнюдь — Отнюдь, — решительно возразил господин Мульгарт. — Полиция сокрыта вельми будет. Под сень дерев.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 Выражать протест против присутствия полиции в доме, где преступления следуют одно за другим, а преступник остается неизвестным, по меньшей мере неразумно. И без того у полиции на подозрении все обитатели ее дома, а уж она в первую очередь, уже хотя бы только потому, что до сих пор жива. Алиция пересилила себя и заставила сказать. Никакого протеста я не выражаю. Пусть полиция сидит в кустах, только не на глазах.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 с потрясающей рассудительностью возразил Павел. Если начнет убегать, то только убийца. Почтальон или мусорщик, услышав бой, растеряются и с места не сдвинутся. Если даже не испугаются, подождут специально, чтобы узнать, что все это значит. Хотя бы из любопытства. Парень дело говорит, поддержала Павла Алиция. Ладно, я согласна. Так и быть, приготовьте какую-нибудь ловушку. Только чтобы без особых расходов. И вообще без меня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 Вообще минуты свободной не было не только у Алиции, но и у нас, ведь мы по мере сил старались помочь ей, иначе она просто не выдержала бы. На поиски черного парня и изготовления капкана времени решительно не оставалось. Я очень переживала по этому поводу. Ведь уедет, и поминай, как звали. — Нашла из-за чего расстраиваться, — сердилась Зося. — Подумаешь, несчастье. Других печалей нет.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 — Как корова, — припечатала Зося. — А сейчас оставь грету в покое. Надо искать письмо. Обуздав свои чувства, Яку пыталась сосредоточиться. — Значит, детективным методом. Вот здесь она стояла, когда начала читать. А я, дура, еще и дверь открыла. Надо было наоборот с этой стороны подпереть. Я ей открыла, а Алиция в тот момент стояла за мной. И держала письмо еще в руке. А что она сделала потом? — Это я тебя спрашиваю, что она сделала.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 поспешила я уверить ее, боясь, что сомнения в этом аспекте могут заставить Алицию отвлечься. Ну так вот, бабусь возмечтал встретиться с белой глистой. Для свидания они не нашли лучшего места, как здесь, у меня в Валероде. И даже паразит не соизволил спросить разрешения, просто извещает о приезде, как о деле решенном. Любовь у них, видите ли, штопом. У меня все эти любови уже в печенках сидят. Я еще надеялась, что эта кикимора не получит загранпаспорт.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 разумеется, с помощью богатого приданого жены. Белая же глиста была большой любовью бабуся и женой одного из польских Алицыных знакомых. Бабусь полюбил глисту еще в дни их польской молодости, но тогда она не отвечала ему взаимностью. Любовь, как вулканическая лава, изверглась из сердца белой глисты несколько лет назад, когда та, пребывая в Париже в загранкомандировке, встретила разбогатевшего бабуся.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 До сих пор нежелание Алиции поддерживать отношения с бабусем она объясняла мерзким характером последнего и его подлым бегством на запад. «Как это, Роман?» — не могла она понять. «И кто такая белая глиста?» «Жена слова мира Она еще всегда ходит в белом». «Но как же это? Ведь она еще совсем недавно при мне рассказывала, что виделась с бабусем, чтобы обсудить какие-то общие дела. Как же это? Ведь Славик с бабусем дружит». «Ну и наивность».